«Вы женаты?» «Женат. Передайте поклон вашей жене и скажите, чтобы она уезжала. Я уже отправил господина Луиса посмотреть дорогу. Лучше всего ехать на Одессу. Чудный климат. Мы туда привезем железо». «В Одессе нет реки, господин генерал». «Чем будем вращать станки?» «Ну, они и построят. Мы завезем вам ружья». Между Тулой и Наполеоном, сказал Захава. Русская армия, река Нара и река Кака. Русская армия отступила от Подольска. Я сейчас из деревни Вороново и видел господина Растопчина. Он сжигает свой роскошный дворец, колонны и кариатиды стоят в пламени. Это очень красиво. Граф Растопчин даже напомнил мне Нерона отстроится, сказал Захава. Может быть, у него другое помещение есть, или он к вам в Англию поедет? Он к вам, говорят, человек дружелюбный. Не будем шутить, у меня с собой предписание министра. Я хочу, чтобы вы не спорили со мной у генерала Воронова. Господин начальник завода Воронов вам поверит. Уильсон передал Захаве бумаги. Механик прочёл. Первое: командиру Тульского оружейного завода, не останавливая работ, иметь верные сведения о движении неприятеля по направлению к Туле, дабы при достоверном и необходимом случае, уже имея секретное предписание, останяя работу, взяв мастеровых и инструмент, следовать по тракту к Ижевскому заводу. Второе: Распорядиться по соглашению с Тульским губернатором о наряде для сего подвод, а равно и доставлению командира оружейного завода сведения о положении неприятеля в губернии, различая действительные его движения от набегов мародёров, коих удобно не допускать к распространению посредством имеющегося в губернии внутреннего ополчения. Захава бегло посмотрел в бумагу. У нас эта бумажка давно переписана, сказал Захава. Занесена в реестр, и мы собираем сведения, составляя из них экстракт для ответа. Я уже говорил с генералом, какая медлительность здесь. Явязнул у вас Господин Вильсон отправился к губернатору на дом писать в Санкт-Петербург князю Горчакову жалобу и в Лондон сообщение. Павел Захава решил пойти на доклад к генералу Воронову. Генерал Воронов Николай Федорович недавно был в Москве. Еще свели липы в садах и на бульварах. Москва золотоглавая, белокаменная. На мелкой реке Москве у Кремля стояли баржи и лодки. Войска шли через город. Генералы Воронова приняли вне очереди и сказали ему, усилить выделку оружия вместо обычных шести тысяч делать в месяц по тринадцать тысяч. Велено ежемесячно приготовлять втули на заводе ружей разного калибра, казенными мастерами семь тысяч, Вольными фабрикантами три тысячи, до старого ружья переделывать вольными фабрикантами три тысячи, а всего тринадцать тысяч. И он работал, а теперь у него лежала бумага с подтверждением. «Господину генерал-майору Воронову, по личному вашему мне объяснению о средствах приумножения в приготовлении ружьев на Тульском оружейном заводе», предписываю вам следующее. Первое. Позволяю у новообрасса длину стволов обрезать на 3 1/2 дюйма, а жтык на ту же длину прибавить и казну делать не с гранями, но круглую. Второе. Позволяю вам сделать подряд у оружейников на собственных их фабриках новое оружие по 18 рублей за ружьё. Ежели-ка возможно более делая оне приготовление помесячным. Третье. Равным образом позволяю вам отдать также на подряд я отделку старых ружей по 10 рублей 50 копеек за каждое. Четвёртое. Требуемую сумму по расчёту самим вами составленному